Лисий подклад для кумира Под павильон, где жил его кумир, недопёсок подрылся в последнюю очередь. Всё-таки бога войны он немного побаивался, но страх этот был смешан с восхищением. Чернобурка питала слабость к доспехам, обмурдированию, и даже прилисила себе один экземпляр из императорской сокровищницы и подолгу вертелась перед зеркалом в собственных покоях. На доспехи Лидзе оказались недопёску пределом мечтаний начищенные так, что сверкают с замысловатой гравировкой. За шанс их примерить Недопёсок был Лапу отдал, а той хвост. Но из пиетета Недопёсок даже говорить с Лидзе боялся, чем сам того не зная, огорчал бога войны. Лидзе не нравилось, когда его боялись. Нара под павильоном бога войны оставалось неосвоенной до того самого дня, когда Недопёсок почувствовал, что аура Лидзе пропала с небес. Чернобурка задрала морду и старательно вынюхала воздух. Нет, никакой ошибки. Бога войны сейчас на небесах не было. Глаза Сяоху тут же разгорелись. Пока Лидзе нет, можно пробраться в его покое и померить доспехи. Недопесок знал, что у бога войны их несколько, и все хранятся именно там. Хвосты Чернобурки закрутились штопором от возбуждения. Он нырнул в первую попавшуюся нору и устремился к заветной норе. Сразу выскакивать из норы не до не стал. Сначала высунул нос и с сопением принюхался. Потом высунул одно ухо и хорошенько прислушался. Потом высунул всю морду и поглядел по сторонам. Никого. Покои Лидзе были пусты, а на распялках висели вожделенные доспехи. — Обмурдирование! — прошептался Оху с восторгом и выскочил из норы, протягивая загребущие лапы к доспехам. К его разочарованию доспехи оказались слишком тяжелы Он не смог снять их с распялок и примерить, но зато сунул морду в панцирь, а потом и в шлем, и так приобщился к кумиру. Покои бога войны были просторные, но скупо обставленные. Недопёсок облазил каждый угол, всё перенюхал, но ничего интересного не нашёл. Чернобурка неодобрительно покачала головой. Лисы любили захламлять норы припрятывая все, что только удавалось найти и унести или попросту слисить, а в покоях такой важной персоны, как старший бог войны, ежом покати, непорядок. Недопёсок тут же решил это исправить, открыл полупустой сундук, сиротливо жавшийся в углу покоев, и насыпал в него из рукавов всякой всячины. Вот уж бог войны обрадуется, когда вернется и увидит, что разбогател сразу на горсть сухарей десять рыбьих голов, две деревянные зубочистки, клубок ниток, огрызок шелковой ленточки, щетку для вычесывания шерсти при линьке, почти совсем новый носок, пучок полыни, верное средство от блох, вещь нужная и полезная во всяком хозяйстве, садовую лопатку и несколько разноцветных мраморных шариков. В довершение всего недопёсок горделиво увенчал горку сокровищ с ушёной мышью из личных запасов и закрыл крышку сундука. Недопёсок отряхнул лапы с видом хорошо потрудившегося лиса и собирался ещё разок сунуть морду в доспехи, а потом отправиться в освояси, но тут его вниманием завладела кровать бога войны. Выглядела она очень завлекательно, широкая, с подушками, так и тянет и лиса вольнуться — Сяоху облизнул усы, почесал подбородок. Если разок лиса вольнуться, никто и не заметит. Он примерился и вспрыгнул на кровать, пошарил лапами по подушкам и одеялом, не завалялось ли среди них что-нибудь интересное. А потом, как лиса вольнулся, прыгать на такой широкой кровати тоже было сплошное удовольствие». Недопёсок использовал хвосты как пружину и кувыркался в воздухе, плюхаясь обратно на кровать то ничком, то навзничь, то боком, то растопырив лапы, то свернувшись в клубок. Когда он в очередной раз подпрыгнул, кровать вдруг завибрировала и... исчезла. Недопёсок плюхнулся на пол и издал громкий вопль, потому что лисья попа встреча с каменным полом нисколько не обрадовалась. Недопёсок, услышав за дверью топот и встревоженные голоса, вылупил глаза и дунул в нору, проталкивая себя всеми четырьмя лапами, вылетел из неё на другом конце, как с хорошего пинка, встряхнулся и пробежал, не останавливаясь полнеба. За ним поначалу кто-то гнался, но недопёсок оказался быстрее и далеко опередил преследователей, оглядываясь лишь за тем, чтобы показать им лисье дули и припустить ещё быстрее. В конце концов преследователи сдались». Но недопёсок из осторожности спутал и замёл следы и долго отсиживался в галерее приятеля, кротового бога. Посиделки были с чаепитием и очень вкусными жареными сверчками. Решив, что опасность миновала, недопёсок выбрался наружу и хорошенько вынюхал все четыре стороны света и ещё с полдюжины других. В этой отдалённой части Небесного дворца недопёсок ещё не бывал, но сразу оценил масштаб грядущих работ — Есть куда подрыться и что переметить. Он даже принялся за дело, разворачиваясь задом к ближайшему дереву, чтобы потереться об него и тем самым пометить. Но замер и шумно принюхался. Хвост вильнул сам собой. Не до пёсок озадачился. Что такого может быть в воздухе, чтобы заставить хвост волноваться? Вся оху он не сразу понял, что всё наоборот. В воздухе чего-то не хватает. Потому он и разволновался вместе с его хвостами. А когда понял, то подскочил, как ужаленный, молотя в воздух всеми четырьмя лапами, и завопил. «Шесюн!» После этого недопёсок обижал ещё полнеба, но хуфа и циня так и не нашёл. «Шесюн пропал!» — охнул недопёсок, хлопнув себя по морде лапами. «Что это такое на небесах творится? Сначала кровать из-под лисьей попы пропадает, а теперь ещё и любимый шесюн...» «Нет, определённо нужно навести тут лисьий шорох». Но это подождёт. Сначала нужно разыскать шисюна. «Шисюн!» — взвыл недопёсок и стремглав помчался, не разбирая дороги и раскручивая хвосты за спиной, как вертушку, чтобы задать себе разгону. осмотреть под лапы всё-таки стоило, потому что земля вдруг кончилась, и недопёсок ухнул куда-то вниз сквозь облака, заверещав с перепуга. Это было первое официальное, пусть и невольное, сошествие лисьего духа с небес. Провалился он не куда-нибудь, а в тоннель-портал, соединяющий небесный дворец с миром смертных. Но тогда Сяоху еще об этом не знал и верещал во всю глотку, оплакивая свою безвременную кончину в разверзнувшейся прямо под лапами бездне.